Глава 9 Вечером я позвонил Денису. Телефонами мы, конечно, обменялись давно, да, все не было повода звонить. И в этот раз я сказал только, чтобы он взял в школу паспорт. Папка предупредил, что его фирма располагается на территории режимного НИИ, нужно будет делать пропуска. Утром в школе я, как обычно, поздоровался с Денисом и, не замечая его пытливых взглядов и осторожных, многозначительных покашливаний, неизменным покерфейсом окунулся в учебный процесс. Учителя продолжали выражать ко мне отношения. Вот кто шел этим людям в головы, что у них ко всему должно быть отношение, и они непременно должны его выражать. Даже Гореша уже угомонился. Ну, стало в классе на одного ощепенца больше. И не важно, что их обоих лучше не задевать, да кому они нужны вообще? А эти преподаватели. «Взрослые ведь люди!» Химичка продолжала меня спрашивать только с места и повторять «не вставай!» Физик демонстрировал, что все в равном положении, как раз сами пришли на занятия и чуть не каждый урок вызывал к доске. Геометриня не вызывала и не спрашивала, и за это только мне задавала на дом на одну задачу больше. А классная Руссини Литруня просто так смотрит, что Э вряд ли доживет до нашего выпуска. При душу. В общем, у меня всегда было достаточно возможностей для тренировки самообладания, и сначала петливые, а потом обиженные и тяжелые угрюмые взгляды Дениса практически ничего в этом смысле не добавили. Даже немного компенсировали повышенный уровень школьной тоски. А, ну, английского в этот день не было. После занятий уже в кафешке за традиционной картошкой фри я буркнул невзначай. Паспорт взял. Денис с готовностью полез во внутренний карман, вынул маленькую книжицу в красивой обложке с триколором и протянул мне. Я взял документ, открыл и глубокомысленно промычал. Так-так, ну, похож вроде. И вернул паспорт Денису, снова занялся картошкой. А скажи, пожалуйста, зачем ты попросил принести паспорт? Преувеличенно ласково спросил Денис. Я тщательно проживал и небрежно ответил. «Да сейчас поедим и поедем делать твой блог, если у тебя нет других срочных дел». «Я до завтра совершенно свободен», — заверил меня Деня. Из кафе я повел друга на станцию метро. Прошли в серьезном молчании. Только в вагоне уже Денис спросил. «А зачем все-таки паспорт?» «Чтобы носить», — ответил я без выражения. «Вдруг ты американский шпион?» «Угу», — кивнул он сознанием, и мы снова надолго замолчали. Когда вышли из метро, я позвонил отцу. Он приехал за нами и повез свой НИИ. По пути я познакомил Дениса с папкой. Родитель серьезным видом сказал, что очень рад, у меня немного отлегло. Признаться, я опасался ухмылок. На проходной у нас с Денней забрали паспорта для оформления пропусков, и мы с папкой отправились дальше. Поднялись по лестнице на третий этаж, прошли по конторского вида коридору, и папка завел нас в кабинет. Предложил располагаться, пока и вышел. Мы уселись в кресло у длинного стола и с умным видом посмотрели на интерактивную доску на стене, на окно с жалюзи и унылый офисный фикус в катке. Через минуту в кабинет вошел парень среднего роста. В свитере и джинсах, на умном лице очки, Темно-русые волосы коротко подстрижены. Привет, ребята! сказал он, проходя. Я в один, системный аналитик. Артем, сказал я. Денис! представился Дэня. Парень сел за стол напротив нас и заговорил деловым тоном. Я буду заниматься вашим проектом. Для начала три вопроса. Почему эта игра? Что вы хотите сделать? И зачем? Денис вопросительно на меня оглянулся. Я пожал плечами, и он принялся рассказывать. Вадим слушал внимательно, не перебивая, только изредка что-то уточнял. Минут через двадцать Дэнни иссяк, и Вадим заговорил без улыбки. «Итак, что я понял? В некой донатной браузерной стратегии, которая почему-то очень нравится Денису, а Теме без разницы, я ничего не путаю». Мы снисходительно кивнули, и Вадим продолжил. «В этой игре есть продвинутые игроки». Во-первых, используют новичков как игровой ресурс. Во-вторых, устанавливают свои правила, дабы получить к другим ресурсам преимущественный доступ. Верно? Денис снова кивнул настороженно, на него глядя. Вадим заговорил тем же тоном. «Теперь о том, что вы хотите. Привлечь новичков и просто сочувствующих, и установить свои правила, так?» «Да», — серьезно ответил Денис. «Мы остановим этих шакалов, наваляем им в нашем королевстве. Это будет наше королевство». Я почувствовал себя неловко. Смущенно глянул на Дениса, однако он, ничего не замечая, горящими глазами смотрел на Вадима. Аналитик глухо кашлянул и попробовал зайти с другого бока. «Денис, давай еще раз. Ты хочешь использовать начинающих игроков, чтобы установить свои правила?» Вадим сделал паузу, выжидающий, глядя на Дэню. Тот недоуменно проговорил. «Ну да?» «Так чем ты отличаешься от других?» Мягко спросил Вадим. «Но они же шакалы!» Убежденно заявил деня «А мы их накажем за все!» <кười> <кười> Снова откашлялся аналитик и неожиданно обернулся ко мне. «А ты что скажешь?» Я не стал корчить из себя придурка и сказал прямо. «Ну, я понимаю, что это выглядит глупо». Дэни обернулся ко мне удивленным лицом, даже открыл рот. Я спокойно договорил. «Денис мой друг, и для него это важно». Он считает, что наказать шакалов — это справедливо. «А ты как считаешь?» — уточнил Вадим. Я упрямо повторил. «Денис — мой друг». Аналитик неожиданно широко улыбнулся и весело заговорил. «Ребята, я вовсе не собираюсь вас отговаривать. Мне просто нужно было проверить, насколько четко вы понимаете свои цели и как искренне к ним стремитесь. Понимаете?» Он сделал интригующую паузу и доверительно сообщил. Продать можно только искренность. Вадим снова взял паузу, насмешливо глядя в наши возмущенные лица. Он усмехнулся прямо нам в глаза и сказал небрежно. «Ну, парни, вы ведь почти взрослые. Я не собираюсь играть с вами в игры, дурить вам головы. Все с самого начала должно быть по чесноку. Согласны?» Мы с Дэнни синхронно кивнули. «Так вот», — продолжал Вадим вальяжно, — «проект этот будет вашим очень условно». «Заниматься им будет фирма, и принадлежать он будет фирме. Вместе с вами. Если получится запродать вашу искренность...» Он, зараза, снова сделал паузу. Денис тяжело вздохнул, а я ждал продолжения, не проявляя эмоций. «Вот если мы раскрутим канал, через него мы сможем продвигать наши идеи, предлагать услуги», заговорил Вадим ровным тоном. «Я сразу вам это говорю, чтобы вы не мучили потом вопросами, зачем мы с вами возимся. Понятно?» Мы с Денисом задумчиво покивали. Вадим деловым тоном добавил. И чтоб без недомолвок, вам предлагается сделка. Серьезная сделка, парни. Вы должны будете работать, делать то, что вам скажут, и мы вам будем платить, возможно, даже настоящими деньгами. В случае успеха вы получите славу великих героев, отстоите справедливость, а Тёма вдобавок поможет другу. Согласны? Да, твердо сказал Денис. Согласен, проговорил я спокойно. «Отлично!» — обрадовался Вадим. «А теперь поговорим об игре. С утра я посмотрел гайды, почитал игровые чаты. предлагают такую стратегию». Во время обсуждения стратегии моя искренность подверглась серьезным испытаниям. Сначала оказалось, что мне придется в это играть. Общаться с игроками в чате, да еще и вести блог вместе с Дэней. Я с серьезной физиономией поднялся с кресла, холодно посмотрел на Дениса. Столько в его взгляде было, не передать. Я уселся обратно с каменной физиономией. Вадим строго проговорил. «Артем, не нужно одолжений. Ты уже многое сделал для друга. Если бы не ты, с ним бы никто здесь не разговаривал». «Тогда я просто останусь для начала, вдруг понравится», ответил я печально и добавил. «А если не понравится, уйду из проекта». «День, извини, но участвовать я не обещал». «Я помню», — сказал Денис. «Все равно, спасибо тебе и...» Он искательно улыбнулся. «Тебе понравится, точно, обещаю». Вадим прокашлялся и сухо продолжил. «Славно. Раз ты остаешься, мы запустим самый перспективный сценарий. Можно сказать классический. Ты будешь злым игроком, а Денис — добрым». Это стало вторым испытанием моего искреннего желания помочь Денису. Мне предлагалось не просто в это играть и прочее, а стать добавок ПКшником, плеер-киллером, разбойником, злодеем. В игре ресурсы можно получать тремя способами. Собирать, покупать через донаты и отбирать у других игроков. В принципе, там можно играть как ферму, воевать только с мобами, получать очки доблести или оды и тратить их на прокачку. Кстати, оды тоже можно просто купить в магазине. Однако для развития армии и доступа к ветке наемники требуются очки агрессора, агрики, которые даются за сражение с другими игроками. У наемников против гвардии значительный бонус. Агрики – тоже продаются в магазине, но мы ведь все это затеяли не для того, чтобы обогащать владельцев игры. Вот Денис в нашем тандеме должен будет вести светлый курс развития, а я темный. Поменяться он отказался на отрез на том основании, что ему хочется и дальше играть, а я и так собираюсь сваливать. Я подавил вздох и со злодейским уже покерфейсом согласился. Наконец перешли к деталям. Вадим включил большой экран и принялся специально для меня, очень подробно, объяснять механику и общий замысел. Графика в игре была на уровне. Я узнал несколько постеров из комнаты Дениса. У меня зашевелился интерес. Играть в это показалось весьма интересно. Ну, оно все для того и рисовалось. Вадим у нас на глазах зарегистрировал наши аккаунты. Денис назвался Мэйдеем, а я просто Тёмой. Мы скачали на телефон фирменное мобильное приложение. Программки очень походили на мобильные приложения и игры. Мы через них даже на самом деле могли играть, если хочется. Вообще-то играть будет робот с компьютеров фирмы, а от нас требуется только общаться в чатах и время от времени говорить в игре, что мы не роботы, и обязательно сообщать роботу, когда собираемся спать или учиться. Вадим вывел на экран моего героя. Он как раз со всех четырех ног своей лошадки бежал кого-то грабить и убивать. Только что зарегистрированным игрокам дается трое суток без лимита. Войска носятся в 10 раз быстрее, в городе все строится мгновенно, на обучение солдат в казармах не требуется времени и на восстановление потерь дарится много зелья воскрешения. Вдобавок ко всему, мы за свои деньги приобрели несколько пакетов в магазине игры. На этом месте я слегка растерялся и уставился на Вадима. «Ну, не можем мы тратить на игру деньги фирмы», раздраженно пояснил он. «Провели, как ваши гонорары». «Мы отработаем», — очень убедительно заверил Денис. «Куда же вы денетесь?» — фыркнул системный аналитик и продолжил. «Так вот, в пакетах мы купили сильные отряды наемников, трехсотпроцентное увеличение одов и агриков, бонусы усиления войск, сундуки с артефактами и заклинаниями для продвинутых доспехов, аватары героев с бонусами и много ресурсов для развития городов. Всего на 50 тысяч рублей каждому. Я неуверенно оглянулся на Дениса, спрашивая взглядом, этого мало или много. Судя по его бледности и блеску глаз, кажется, немало. Для полного использования всех ништяков нам рекомендуется побольше играть, а выспаться потом как-нибудь. Вполне нормальное явление для задротов подросткового возраста. Само собой, персонально меня это не касается. Я же все-таки инвалид, а Дениса все равно будет от игры не оторвать. Для первых трех суток в игре наша нездоровая активность будет нормальной. Как раз нам время совершить все возможные ляпы, освоиться, а потом будем соблюдать полную конспирацию хотя отследить использование роботов и другие приемчики фирмы ни у какой игры силенок не хватит. На это Вадим дал гарантию. — О технике не думайте, — казал он. — Ваше дело понравится людям. Кстати, сейчас и приступим. — К чему? — не сообразил я. — Будете толкать зажигательные речи? — без улыбки пояснил Вадим, вставая. — Давайте за мной. Парень проводил нас в другой кабинет, который назвал студией. Окон не было. Помещение освещалось лампами дневного света под потолком, и вдобавок на штативах стояли две камеры и пока темные прожекторы. Недалеко от входа, за пультом со множеством кнопок и несколькими экранами, сидел пухлый, длинноволосый бородатый мужик в джинсовом костюме. На другой половине комнаты, у журнального столика, стояли два кресла. «Проходите туда!» — махнул в сторону кресел Вадим. «Нас там будут снимать?» — уточнил я. Ага кивнул парень. Я невозмутимо снял пиджак и повесил на спинку свободного стула. Молча уселся и отстегнул захваты экзо Экза на щиколотках, в коленях, на заднице и на плечах. Встал и направился креслом. На мне от Экза оставались только ступни-ботинки, а сам скелет остался сидеть на стульчике. «Эй, ты уверен?» — воскликнул Денис. «Тебе же будет больно!» Я уселся в кресло, отрегулировал спинку повыше и ответил ровным тоном. «Этот блок о твоей игре, а не о моих проблемах». Денис без дальнейших комментариев уселся в другое кресло. К нам подошел Вадим, прицепил микрофончики. Затем он включил прожекторы, отрегулировал свет. Потом настраивал камеры, а я удивленно себя спрашивал, «Какого черта тут дожидаюсь?» Похоже, самое время прекращать корчить из себя дебила и вежливо попрощаться. Пусть Дэня сам. Я сумел полностью совладать с собой, когда Вадим закончил настраивать камеры. Бородатый мужик за пультом проворчал. «Норма!» И Вадим обратился к нам. «Да, ваш канал будет называться «Реванш». Есть возражения?» Мы промолчали. «Тогда начинайте!» Представьтесь игровыми именами и излагайте зрителям ваш манифест. «Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Мейдей, сказал Дэня. «А я Тёма!» — проговорил я. «Здравствуйте!» «Вы на канале Реванш! Наш канал создан специально для начинающих игроков или же тех, кто только думает присоединиться к игре!» — начал Дэня свой экспромт. «Я подумал, что не зря парень так серьезно занимается русским языком и литературой». «Мой вам совет. Бросайте и поскорей забудьте это, как страшный сон», — продолжил он мрачно. «Когда-то я так же, как вы сейчас, вошел в этот волшебный мир. Мне казалось, что меня ждет успех или хотя бы будет интересно. А на самом деле я был просто бараном, скотиной для мяса и шерсти, как все вы сейчас». Я немного фонарел. И когда он успел придумать речугу? Наверное, давно себе это все представлял, мечтал. «Ну точно, вон как глаза горят!» Дэни грустно вздохнул и заговорил бодрее. «Сейчас вы в заповедном королевстве. Выясняете, кто из вас круче!» Он покачал головой. «Через месяц в королевство откроют переселение, и вы узнаете, кто на самом деле крутой! Они захватят трон, будут учить вас правилам!» Кому с каким могуществом положено собирать ресурсы, а кому идти клянчить у предков лаве на донаты, чтобы дорасти до нужной планки. А планку они станут постоянно задирать, чтобы ресурсы были доступны только им. И это еще в лучшем случае игры, хоть по каким-то правилам». Денис вдруг завелся. «В худшем случае игры без правил ресурсами станете вы. Вас будут гнобить просто потому, что сильнее вас». И даже если вам повезет, в первое время крутые не будут сильно борзеть. Через три месяца королевства откроют для атак. Ваше королевство тупо затопчут. Все вы будете просто источником агриков и серебра. И вы начнете уходить из игры. Вы себе не представляете пока, сколько таких вытоптанных мертвых королевств. Дэнни снова помрачнел и принялся со вздохом. Так и я в свое время разочаровался и почти ушел. Наверное, так и должно быть в жизни. Он опять взял паузу и тихонько воскликнул. «И в игре, как в жизни!» «Но так же неправильно!» Чуть повысил он голос. «Это нечестно!» Громче воскликнул Дэня. «Это нужно когда-то прекратить!» Денис взял паузу, сделал суровую физиономию и решительно заговорил. «Мне удалось убедить своего друга!» Он повел ладонью в мою сторону. «И он помог мне организовать этот блок, чтобы я мог обратиться к вам!» «У нас с Тёмой, конечно, не хватит денег, чтобы остановить беспредел, но все вместе мы сможем хотя бы попытаться. Поставьте ролику лайк, дайте в комментариях совет». Денис стеснительно примолк и выдавил из себя. «И мы очень рассчитываем на материальную поддержку. Вся ваша помощь пойдет только на усиление нашего клана, нашего королевства». Он снова печально вздохнул и проговорил. «Давайте хотя бы попробуем быть свободными людьми». «Хотя бы в игре!» Денис обернулся ко мне. «Тёма, добавь что-нибудь от себя». «Боюсь испортить впечатление от твоей речи», — честно сказал я. «Да брось прикалываться!» — весело воскликнул Денис. «Даже не собирался», — сказал я ровным тоном. «Ты меня знаешь, я шуток не люблю». «О да!» — поддержал Денис. «Ещё я не люблю вранья и недомолвок», — продолжил я жестко. Вспомни, на каких условиях я согласился участвовать в игре. Игра называется «Тотальной битвой», не так ли? Именно «Тотальной битвой», а не «Беспощадной фермой». Денис смущенно развел руками. «Так вот, ты проиграл не тогда, когда кто-то стал менять правила по своему произволу», заговорил я спокойнее, «а когда согласился с любыми правилами, которые не продиктованы самой игрой. В игре ведь нельзя напасть только на члены своего клана». На этом правила для местных заканчиваются. Кто не с нами, тот угроза и цель. Я взял доверительный тон. Уважаемые зрители, я не могу обещать, что мы непременно выиграем, это же игра. Но скучать вам не придется точно. «Финиш!» — неожиданно воскликнул Вадим. «Какой финиш? Почему?» — растерялись мы с Денисом. «Потому что на этом передачу заканчиваем», — благодушно пояснил парень. «Ребята, вы просто молодцы!» Он обернулся к Бородачу. «Когда будет готово?» «Примерно через полчасика», — ответил тот. «Зарядим в прайм тайм Немного протолкнем. Дайте объявление в игровых чатах».